Глава 2. «Тут нужно держать уши на макушке, государь. Глаза у всех злые, на душегубство бы пошли, но только мы бояться нас. Оружные мы, взрасу корот сделаем. А ты, ваше высочество, совсем другой стал, не прежний. Такой путь проделали, другой бы драгун давно упал, а ты прошел». Грубоватая похвала пришлась Алексею по сердцу. Да он и сам ощущал, что тело стало куда крепче, чем десять дней назад, когда он окончательно пришел в себя в этом новом мире, который для него являлся самым натуральным прошлым. Расстояние в прорву лет. До социалистической революции два века должно пройти. Скажи, Никита, почему здесь такая нищета? Почему всего на три дома, не столь больших по размеру, полсотни душ? Ведь внутри битком набито народа. Представляю, какая грязь с вонью внутри. Так подворную подать берут большую. Вот и не расселяются людишки. И одной оградой все обносят, чтобы платить меньше. А дома не столь большие, потому что за каждую печь деньги тоже берут. И топят по-черному из-за этого. За печные трубы по целому алтыну платить надобно. И за колодцы подьячьи мзду требуют. Потому на все сельцо один выкопан. На речку бабы с коромыслами ходят. Селенок родится? Плати. Умер кто? Хоть по но положи за домовину. Восемь десятков поборов и податей на черный люд положено. Хоть деньгу с копейкой, но заплати. В голосе капитана впервые прорезалось скрытое осуждение существующих порядков. Три шкуры с мужика содрать, конечно, можно, но токма несколько раз. Вот потому деревеньки стоят пустые. Бежит народ, куда глаза глядят. Эти селяне еще черносошные, то есть в казну платят. Над ними только крапивное семя в начальстве. Владельческим крестьянам куда горше приходится. Дворянство обнищало в конец, потому и мурыжит своих крепостных как только может. Ну а те, кто помоложе, бегут. Кто в Сибирь, за Урал камень, кто на окраины или в Литву, либо к казакам на Дон, Терек или Яик. Безрадостная картина и полная безнадежность. Война, конечно, много горя принесла, но тут и без нее страсти мордасти идут вовсю. Налоговый пресс все соки выжимает. Воинские команды ведут себя так, словно территория оккупирована ими, как неприятелем. Произвол страшный царит. Темнота и нищета, поголовная неграмотность, антисанитария вокруг, потому население редкое. А еще смертность чудовищная при такой жизни, особенно детская, тут гадать не приходится. А ведь чем больше налогоплательщиков, тем полнее казна будет. «Главное богатство любой страны в людях заключено, а тут даже к скоту отношения лучше». Эх, ма, почему в России всегда так, через задницу делается, а не по уму, с бережным отношением?» Алексей тяжело вздохнул и уселся на грубо сделанный топчан. Их завели в утепленный сарай, разделенный на две половины перегородкой, посредине которой была встроена сложенная из камней печь. Щели в бревенчатых стенах были замазаны глиной, Под потолком волоковое оконце для выхода дыма. Пол земляной, но чисто выметенный. Судя по всему, недавно тут приплод держали, а также птицу. Перья по углам видны. Здесь солдат на постое всегда ставили царевич. Самая лучшая постройка. Ведь служивые, если в домах их поселить, баловать начинают, да баб потихоньку валять. А мужики злобствуют, но сказать ничего не могут. Побьют их сразу, а то и покалечат. Понятно. Алексей привалился к каменной стенке печи. Она была даже не теплой, горячей. Через толстую ткань япончи жар шоу. Через толстую ткань япончи жар шоу. По всему телу разлилась приятная истома. И не заметил, как задремал, положив ладонь на эфес шпаги. Настолько он вымотался. «Эй, царевич, упреешь скоро!» Алексей затравленно осмотрелся. Дым уже ощутимо чувствовался. Стало страшно. Их заперли и подожгли, воспользовались, что уснули. Нужно было выламывать дверь и там с боем прорываться. Он изо всех сил рванулся. «Эй, царевич, убьешь ведь, помилосердствуй!» Чья-то рука, что трепала его за плечо, отлетела, а голос оказался знакомым, и он разжал пальцы на эфисе шпаги. И только сейчас проснулся и смог разлепить глаза. «Сам лел ты, государь, но за шпагу сразу схватился». «Еле успел отскочить, а то бы заколол меня. Ты настоящим воином стал. Не успел проснуться, а оружие уже в руках. И это правильно в нашем положении». Никита находился от него на порядочном расстоянии, а вот дым в сумраке сарая явственно ощущался. Мне приснилось, что нас тут подожгли. Дверь подперли и запалили, и жарко стало. «Так у тебя епанча с апреля, аж пар от нее идет». А печь затопили... «Дым сюда пробрался. Под потолком в оконце выходит понемногу. Почти белая изба. Наверное, тут самое лучшее для нас помещение». Алексей оттер лицо с просонья, осмотрелся, потрогал плащ. Действительно, ткань была горячая, нагрелась от камня. За маленьким окошком, затянутым отскобленной пленкой бычьего пузыря, все посерело. Ну так уже вечер наступил, не успели и заметить. Дверь заскрипела, просунулась бородатая голова местного старосты. Затем он вошел уже целиком. Поклонился в ноги, произнес. «Баньку там мы стопили для вас, значит. Шли бы вы, люди служивые, туда, от дороги отмылись. Да одежду скиньте, бабы постирают потом. И зашьют, если и глаз нитками у вас есть. Как-нибудь, конечно, есть. Мундиры самим чинить приходится. Походим и долгом». От последнего слова Алексея передернула. Он скривился, словно ложку горчицы съел. Идти тайком можно было только здесь, а дальше начинались сплошные проблемы. Капитан искренне признался, что дороги за Ловотью не знает. Всего раз был в тех дремучих краях. «Срочно нужен проводник, и желательно такой, чтобы местные жители везде нас встречали нормально, а не так, глазками зыркая. Спиной к ним поворачиваться страшно». Нож в нее воткнут при первом удобном случае. И что тогда делать? Задав сам себе сакраментальный вопрос, Алексей в то же время скидывал с себя грязный мундир. Поднял руку от исподней рубахи так пахнуло, что сморщился уже не от дурного запаха, а самой настоящей клаки, настолько он провонял в походе. Встретившись глазами с капитаном, легонько кивнул, тот рассудительно ответил, поклонившись: Иди в баньку первым, Алексей Петрович! «Мы поочередно обмываться будем, хозяин. Мне вначале оружие наше в порядок привести нужно. Сам понимаешь, люди мы служивые». «Как скажешь, барин, я во дворе вас ждать буду». Староста неожиданно низко поклонился, хотел выйти, но Алексей остановил его вопросом, который задал требовательным тоном. «Кто у тебя из мужиков в Петербурге на стройке страдником был и здесь сейчас обретается?» «Ванька черный и Тимоха кривой». Митька-лопата сбежал оттуда, до третьего дня его солдаты поймали да повесили, приказали тело до снега не снимать. Да я мужиков сейчас и погнал туда, хлопья на дворе падают, зима пришла. И еще трое сгинули на работе царской. Вроде бесстрастно, говорил староста, но это и страшило больше всего. Так годами копится ненависть, которая способна в одночасье разрушить тот страх, что вызывают солдатские фузеи, и прорваться наружу. А ведь бунтом попахивает. Правление папеньки всех достало до печенок. Стоит рискнуть, еще как стоит, если других вариантов не останется. Из всех русских царей и царевичей, что известны в истории самозванцами, я единственный буду самый настоящий. Позови этих мужиков в баню и сам приходи. Исполню, барин Алексей Петрович, как скажешь». Староста низко поклонился, коснувшись своими корявыми натруженными пальцами земли, Что было необычно. Раньше так не кланялся, да и глазами не зыркнул, как обычно. «Ты что удумал, царевич?» В голосе капитана не было страха, одно лишь жгучее любопытство. Алексей только усмехнулся в ответ. «Слышал, Пади, что яйца в одну корзину не складывают. Всегда нужно иметь несколько вариантов про запас. У меня было три, два мы использовали. Теперь стало пять, на такие шансы можно играть смело. Главное — воплотить в жизнь. Чем мы с тобой и займемся? И вообще, книги читать нужно, тогда ответы найдешь, если не на все, то на многие вопросы. Ты серию Пламенные революционеры читал? Нет, растерянно отозвался Огнев. Святцы читал постоянно. Псалтырь, Святое Евангелие, Домострой. Постой, перечисление внушительное, но не то. В нашем деле их не применишь. Рекомендации там не те. Мы с тобой поступим согласно рецепту товарища Емельяна Пугачева.